«Будь мое волшебство так уж черно, неужто я не оставил бы себе прекрасное и сильное тело юного Краана, вместо того, чтобы возвратиться в свое собственное сморщенное и ссохшее? Но нет, я этого не сделаю. Кран получит свое тело назад в целости и сохранности. Что же до Посоха Вуду, Пусть он останется при тебе, кровный брат. Он защитит тебя и от двух чародеев, и от змей, и от недоброго глаза».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 Посох вуду, брат. Ну, наши договорились. Он опустился на песок, и Кейн увидел, как с юношеского лица Краана не... начало пропадать выражение мудрой и хитрой змеи, свойственное Нлонге. У Пуританина вновь, помимо его воли, побежали по телу мурашки. Он, он очень явственно представил, как где-то далеко, на невольничьем берегу, В шаманской хижине зашевелилась, пробуждаясь от долгого сна, сморщенное тело старого Нлонги. Кейн содрогнулся. Кран сел, зевнул, сладко потянулся и расплылся в улыбке. Рядом с ним завозилась зонда и начала тереть заспанные глаза. «Прости, Господи!» — смущенно проговорил Кран. «Мы тут, кажется...» задремали.